Армейские игры. «Мы проводим лучшие события Ростова!» Такой пафосный слоган в различных вариациях располагался тогда на сайтах, буклетах и в группах практически всех организаторов нашего города. Мы же, как всегда, больше ценили скромность, поэтому решили обойтись бесподобной пыли в глаза. И, как оказалось, не зря. Когда Виктор Петрович появился у нас в офисе, сразу стало понятно. Перед нами военный человек. Виктор Петрович имел ровную военную осанку, звание полковника, хорошую должность в управлении имущества Министерства обороны и патологическую любовь к армейской дисциплине. Вообще, больше, чем армию, Виктор Петрович любил лишь десятилетнего сына Антона, для которого и планировал праздник. Но как и любой военный, свою любовь товарищ полковник тщательно скрывал чтобы Антон не сел на шею и не превратился в разгильдяя. Так что формат праздника, который любящий отец выбрал для сына, больше напоминал курс молодого бойца в одном из элитных подразделений вооруженных сил. Наш техник Слава, случайно оказавшийся в офисе во время общения с заказчиком, даже всерьез планировал после мероприятия поехать в военкомат за отметкой о прохождении воинской службы. Раздав все необходимые указания, И неодобрительно покосившись на нашу фотографию с Сергеем Зверевым в рамочке на стене, Виктор Петрович убыл по своим военным делам, оставив нас планировать предстоящую операцию, ой, то есть день рождения. Нашу концепцию мы не просто так назвали «вечер чемпиона». Антон действительно был чемпионом во всем, чем занимался, а занятий у него было предостаточно. Видимо, при воспитании сына Виктор Петрович Руководствовался старой армейской мудростью. Неважно, чем занимается солдат, главное, чтобы он задолбался. Антон имел коричневый пояс по карате, состоял в движении юно-армейцев, играл за школу в КВН и футбол, занимал призовые места в олимпиадах по математике и раз в две недели ездил с отцом на рыбалку. В общем, по мнению папы, жил вполне обычной жизнью десятилетнего парня. Весь праздник мы решили оформить в виде курса молодого бойца, где каждое из увлечений Антона было отдельным этапом для прохождения. По задумке, именинник вместе с друзьями должны были А. Пройти армейскую полосу препятствий, разбить стопки кирпичей, конечно же пенопластовых. Б. Сразиться против аниматоров в форме различных подразделений иностранных армий. В разобрать и собрать на скорость различные виды настоящего и не очень оружия. Г. Решать тактические головоломки. Д. В финале получать особые награды от командования в лице родителей. Когда Виктор Петрович ознакомился с готовой концепцией, он молча встал и крепко пожал руку всем присутствующим, включая двух девушек и уборщицу тетю Нину. Очень хотелось вытянуться по стойке смирно, прокричать «Служу, россии и обмыть очередные звездочки в стакане с водкой. Но мы сдержались, ведь день рождения Антона необходимо было не только придумать, но и провести. Помимо наших собственных разработок, мы получили от Виктора Петровича целый список требований к мероприятию или, используя его терминологию, боевых задач. Вот лишь некоторые из них. «Обеспечить детям трехразовый режим питания», Накормить всех, не поддаваясь на провокации вида «я не хочу», «я уже поел» и «а давайте лучше в айфон сыграем». У аниматоров парней стрижка не должна быть длиннее уставной. У девушек одежда должна быть на размер больше, чтобы не обтягивала, бойцам не положено на это отвлекаться, да и отцам тоже. Поделить детей на взвод мальчиков и взвод девочек. Девочкам поставить задачу организовать полевой госпиталь. Ну или что там им интересно, я не очень разбираюсь. В декоре и музыкальном оформлении обязательно использовать элементы флага и гимна. В назначенный день, с самого раннего утра, мы находились на загородной базе отдыха. Дел было очень много, и нам пришлось бы нелегко, но Виктор Петрович был образцовым полковником и привык решать такие вопросы по-своему. Он выделил нам, троих солдат-срочников в усиление, что существенно разгрузило наших сотрудников. Солдаты с радостью надували бело-сине-красные шары, расставляли декорации и просили диджея включить «пора домой», пока никто не слышит. Виктор Петрович проводил инспекции всех основных зон активности, особенно часто проверке подвергался бар с конейком. До прибытия Антона и его молодых бойцов Оставалось совсем немного времени. Ребята взялись за дело со всей возможной прытью и энергией десятилетних детей. После прохождения осмотра и выдачи обмундирования и амуниции, да, для каждого из ребят мы подобрали полную армейскую форму по размеру. Ребята изучили искусство военной маскировки и грима. После этого ребята и девчонки, больше похожие на элитный отряд африканских папуасов, отправились преодолевать приготовленные испытания. Надо отдать должное сплоченности и взаимодействию друзей Антона. Например, нашего аниматора Рому, изображавшего американского командос, ребята атаковали настолько яростно, что после окончания праздника нам пришлось выдать Роме премию с формулировкой «Пострадал в бою против детей». Наш взвод с честью прошел все испытания. Пенопластовые кирпичи и подпиленные доски разлетались на куски. Иностранные солдаты в ужасе, неподдельном, разбегались с поля боя. Решения тактических задач были настолько нестандартными, что ставили в ступор нашего сотрудника. И главное, что режим питания при этом соблюдался абсолютно неукоснительно, а аниматоров девушек ничего не обтягивало. Виктор Петрович был счастлив. В конце состоялась церемония награждения, где настоящий полковник лично вручил ребятам памятные подарки, а на груди заблестели почти настоящие медали. Вечер чемпиона действительно удался, а мы поняли, дух чемпионства необходимо воспитывать с самого детства.